Бабка Денни Гам морщилась, изо всех сил пытаясь обеими руками снять с плиты чугунную сковородку с кукурузными лепёшками. "Давай, Гам, давай я помогу", сказал Фариш и вскочил так резко, что повалил алюминиевую табуретку. Гам увернулась, шаркает ползла от плиты, улыбнулась любимому внуку. "Ах, Фариш, да я уж сама как-нибудь", прокрихтела она. Лени сидел за столом, разглядывал клетчатую виниловую скатерть и за всех сил желала очиститься где-нибудь в другом месте. Кухонька в трейлере была такая тесная, что тут и развернуться было особо негде. Она насквозь провоняла едой, и от плиты быстро перегревалась, поэтому здесь и зимой-то было неприятно находиться. Буквально пару минут назад Дени провалился в сонное его, и там во сне была девушка. Не какая-то знакомая девушка, а вроде как девушка-дух. Ее темные волосы свивались в кольца, будто водоросли на мелководье. Черные волосы, а может и зеленые. Она подобралась к нему восхитительно близко, словно хотела поцеловать. Но вместо этого подуло ему прямо в рот удивительно свежим воздухом. Воздухом, который был похож на выдох из рая. Воспоминание было до того приятным, что День наш поёжился от удовольствия. Ему хотелось уединиться, посмаковать этот сон, потому что он уже стирался из памяти, а День страстно желал снова в него провалиться. А вместо этого он сидел тут. "Фэриш", говорила бабка. "Уж так я не хотел, чтоб ты вставал". Она сжала руки, проводила тревожным взглядом салонку и банку патаки, которые Фариш с размаху шлёпнул на стол. Да будет тебе. Не утруждайся. Садись, Гам, мрачно сказал Фариш. Это повторялось всякий раз, как они садились за стол. У них с Гам это был своего рода ритуал. Бормоча что-то себе под нос, Гам проковылял к стулу, всем своим видом оказывая неодобрение бросая на фариша полные сожаления взгляды. Сам же Фариш, который так накачался товаром, что тот у него из ушей лез, накрывал на стол громыхая тарелками и всякой приборами, то по кухне, от плиты к столу, от стола к холодильнику на крыльце. Когда он сунул бабке наполненную до краёв тарелку, та только слабо отмахнулась. "Вы давайте, мальчики, сначала вы поешьте", сказала она. Юджен, возьми-ка. Фариш грозно зыркнул в сторону Юджена, который тихонечко сидел за столом, сложив руки на коленях, и шмякнул тарелку на стол перед бабкой. Держи-ка. Юджен она трясущимися руками протягивала тарелку Юджену, а тот уворачивался, не желая её брать. Гам, в тебе есть чего-то кружка крови, взревел Фариш. Ты так обратно в больницу загремишь. Дени молчал. Он отбросил волосы с лица, взял кусок лепёшки. Есть ему не хотелось, слишком жарко, слишком сильно он кайфанул, да и воняло из лаборатории просто безбожно. А уж в сочетании это с запахом лука и прогорклого жира, <фиф> да при таком раскладе ему, похоже, есть никогда больше и не захочется. "М-м, да", <соспорщик> сказал Агам, печально улыбаясь в скатерти. Уж как я люблю на всех вас готовить. День готов был об заклад побиться, что его бабка больше рассказывала, как она любит для них готовить, чем на самом деле любила это делать. Гам была низенькая, тоща старуха, смуглая и морщинистая, будто кусок старой кожи, почти горбатая, потому что привыкла то и дело съёживаться от страха, и очень дряхлая. На вид ей было лет сто, хотя на деле — около шестидесяти. Отец ее был наполовину француз, наполовину каджун, а мать — чистокровная Чикасо. Сама Гам родилась в лачуге-издольщика, где пол был земляным и не было никаких удобств. Об этих лишениях она не уставала напоминать внукам. И тринадцати годов от роду уже была замужем за траппером на двадцать пять лет старше ее. Сложно представить, как она тогда выглядела. В дни её тяжкой молодости у неё не было денег на всякие глупости вроде фотоаппаратов или фотокарточек. Но отец Дэнни, который обожал гам с каким-то даже романтическим, а не с сыновним пылом, помнил её краснощёкой девчонкой с блестящими чёрными волосами. Она его родила, когда ей и пятнадцати не исполнилось, и он всё повторял, что она была красотка кунских кровей. Кунами он звал Каджунов, Но маленькое дени одно время смутно мерещилось будто гам наполовину скунс, которого, впрочем, она, запавшими тёмными глазками, застрённым личиком, торчащими в разные стороны зубами и сухонькими смоглами рочками, действительно напоминала. И какой же гам была маленькой. Казалось бы, та нас с каждым годом становится всё меньше и меньше. Теперь она так усохла, что и вовсе превратилась в карлицу с запавшими щеками и тонким, как лезвие, ртом, из которого то и дело сыпались не менее острые слова. Она то и дело напоминала внукам, что всю жизнь трудилась в поте лица, и от этого-то тяжкого труда, которого она вовсе не стыдилась, уж кто-кто, но только не гам, и состарилась раньше времени». Один Кёртис ел, радостно чавкая, а Фариш всё скок-поскок возле бабки. То еду ей сунет, то спросит настырно, не нужно ли чего. Но от всех его предложений бабка с трагическим видом только знай печально отмахивалась. Фариш был горячо привязан к бабке. Его всегда до слёз трогало то, какая она жалкая и больная. И она, в свою очередь, не упускала случая польстить Фаришу. Так же мягко, кротко и угодливо к каналь стилой их покойному отцу. Её лесть пробуждала в отце день не самые худшие качества, поощряла его нытьё, распыляла его злобу, тешила его гордыню и хуже всего, непрепятствовала его приступам бешенства. Поэтому, когда она лебезила перед фаришем, он тоже превращался в животное. Фариш, но я же стольк не съем, всё прочитала она несмотря на то, что перед всеми внуками уже давно стояли тарелки с едой. «Отдай эту тарелку брату Юджину!» Дэнни закатил глаза, чуток отодвинулся от стола. Под метом терпение быстро лопается, а бабка нарочно вела себя так, чтобы страдальческим тоном и отказами от еды заставить фариша вызвериться на Юджина. Это же ясно, как дважды два. Так оно и вышло. Пьемо, Фариш злобно уставился на Юджина, который, сгорбившись, сидел за другим концом стола и быстро запихивал в рот еду. Аппетит Юджина был больной темой и источником бесконечных ссор, потому что ел он больше всех, а в расходы почти не вкладывался. Кёртис, жуя, потянулся жирными пальцами за кусочком курицы, который бабка трогающей рукой протягивала Юджину. Фариш в ту же секунду шлёпнул Кёртиса по руке, да так злобно, что Кёртис аж рот раскрыл. А шмётки непрожёванной еды вывалились на скатерть. «Ой, да пусть ест, если хочет», — ласково сказала Гам. «На-ка, Кёртис, хочешь ещё покушать?» «Кёртис», — бросил Дэнни, заёрзав от раздражения. Они эту поганую семейную драму разыгрывали всякий раз, как за стол садились. Сил никаких уже нет смотреть на это в тысячный раз. На, возьми мою. Но Кёртис, который не понимал подлинного смысла этой игры, да и никогда не поймёт, всё так же улыбался и тянулся за мельтешивший у него перед носом куриной ножкой. «Пусть только транет», — прорычал Фариш, уставившись в потолок. «Я обещаю, я ему так врежу, что...» «На, Кертис», — повторил Дэнни, — «возьми мою». «Или мою», — вдруг подал голос заезжий проповедник, который сидел рядом с Юджином за другим концом стола. «Еды много. Пусть ребенок ест, если голоден». Они позабыли, что он тут. Все сразу уставились на него, а Денни воспользовался удобным случаем, перегнулся через стол и вывалил Кёртису в тарелку весь свой малоаппетитный ужин. При виде такого свалившегося ему в тарелку изобилия, Кёртис восторженно забулькал. "Люблю!" воскликнул он и захлопнул в ладоши. "Просто пальчики оближешь", вежливо сказал Лоэл. Взгляд у него был напряжённый, голубые глаза лихорадочно горели. «Премного вам за все благодарен». Фариш замер с лепешкой в руке. «Что-то ты на Дольфуса ни капли не похож». «Знаешь, а вот мать наша думает, что мы похожи. Мы с Дольфусом оба блондины, в ее родню». Фариш фыркнул и принялся засовывать в рот горох, помогая себе куском лепешки. Видно было, что он под дичайшим кайфом. Еще немного и взлетит» но всегда как-то исхитрялся все доесть, да чтобы не обижать гам. «Вот что я тебе скажу. Уж если в парчменской тюряге кто и умел поднять бучу, так это братан Дольфус», — с набитым ртом проговорил Фариш. «Скажет он тебе, прыгай, мол, и ты прыгаешь. А если сейчас не запрыгаешь, попрыгаешь у него потом». Чёртис, чёрт бы тебя побрал, заорёл он, чиркнув по полу стулу, закатив глаза. Ты что, хочешь, чтобы я наплевал тут? Гам, ну сделай же ты что-нибудь. Пусть перестанет руками вообще тарелку лезть. Не да, откуда ж ему знать, как надо. Гам покряхтывая привстал, чтобы отодвинуть блюдо с едой подальше от Чёртиса, а потом медленно-медленно, будто в ледяную ванну лезло, сел на место. Угодливо покивала Лоэлу. Вы уж нас, пардонть, сами видите, на него боженька много времени не тратил, сказала она, заискивающе помагивая. Ну уж как мы любим наше чучело. Скажи, Кёртис. Люблю, проворковал Кёртис. Он протянул бабке кусок лепёшки. Мне, Кёртис, гам не хочется. Господь не совершает ошибок, сказал Лоэл. Он на нас всех глядит любящим взглядом. Благословен Господь, который каждую тварь создаёт неповторимой. Ну, <смех> будем надеяться, что Господь не отвернётся от вас, равнохненьких, в тот момент, как вы гадюками трясти начнёте, сказал Фариш, лукаво взглянув на Юджена, который подливал себе чаю со льдом. Лоэл Так тебя, значит, зовут? Да, сэр. Лоял Брайт. Брайт это по маме. Ну, так скажи мне, Лоэл, чего ты притащил сюда столько этих гадов, если они так и сидят по ящикам? Сколько оно уже длится это ваше бдение? День, сказал Юджин с набитым ртом, не поднимая глаз. Я не могу предсказать, когда мне понадобится змей, сказал Лоэл. На это нас благословляет Господь, а иногда не благословляет. Только он может даровать нам победу. А бывает и так, что ему угодно испытать нашу веру на прочность. А не чувствуешь себя дураком, когда стоишь перед толпой народу и без единой змеи? Нет, царь. Змея его творение и повинуется его воле. Если мы начнём служить со змеями без его на то повеления, то и сами пострадаем. Ну ладно. Уэл. Well, Фариш откинулся на спинку стола. А как по-твоему, уютжено с господом? Всё на мази. А то мы что это вам и мешает? Знаешь, что я тебе скажу? Вдруг скинул с Юрджен. Нам мешает, если в змей тыкают палками и папиросами обкуривают, когда их дразнят, и когда к ним лезут. Нет, ты погоди, Фарш, я видел, как ты в кузове копался. Ты к ним лез. Фарш гомливо пропел Фарш с писклявым глазком. Некоторые слова Юджен плохо выговаривал. Хватит надобно насмехаться. На-на, ну -ну, вяло подала голос Гам. Ну хватит вам. Гам сказал Денни и повторил уже потише. Гам В первый раз он окликнул ее так громко и резко, что все аж подпрыгнули. «И что, Дэнни?» «Ох, Гам, я знаешь, чего спросить-то хотел». Он так накачался, что позабыл, о чем только что говорили за столом, зачем он сам открыл рот и как это все между собой связано. «Эх, тебя выбрали в присяжные». Бабка свернула пополам кусок белого хлеба, обмакнул его в лужицу кукурузной патики. Выбрали? Чего? спросил Юджен. А когда сут-то? В среду. А, как ты туда доберёшься, если грузовик поломался? Выбрали в присяжные? Фариш резко распрямился. А почему я об этом в первый раз слышу? «Эх, твоя старая ба не хотела тебя лишний раз беспокоить, Фариш!» «Грузовик не то чтобы сломан», — сказал Юджин. «Просто она его везти не сможет. Я сам руль с трудом повернуть могу». «В присяжные!» — Фариш с грохотом отодвинул стул. «Зачем они больную женщину-то вызывают? Неужели никого поздоровее не нашлось?» «Я с радостью выполню свой долг». Страдальческим тоном сказала Гам. «Бабуль, да я знаю. Просто говорю, что они могли бы и кого-то другого найти. Тебе придется там целый день просидеть. Стули там неудобные, а у тебя артрит!» Гам прошептала. Э, «Сказать по правде, меня куда больше беспокоит то, что меня после того лекарства тошнит». «Надеюсь, ты им сказала, что при таком раскладе опять можешь в больницу попасть, тащить куда-то старую больную женщину?» Лоэлл дипломатично вмешался. «А над кем суд, мэм? Позвольте узнать». Гам возила куском хлеба в луже патоки. «Нигер трактор угнал», — Фариш сказал. «И всего-то? И поэтому тебе надо туда тащиться?» «В мое время...» Невозмутимо сказала Гам: никаких таких судов не было, никого это чушь не заботило.